Глава шестая. Новая деревня. Закатывающееся в лес солнце освещало своими уже неяркими лучами расположившуюся неподалеку деревню, которая совершенно не поражала воображение какой-то сверхъестественностью. Скорее она до боли походила на ту, из которой я сегодня уже успел уйти. Единственным отличием были разваленные водяной мельницы на берегу речки, к которой и притулилась деревенька. Если бы не было этих развалин, то я бы подумал, что заплутал и вернулся обратно. Такие же домики, такие же палисады, такие же огороды, такие же дети, такие же брехливые собаки и деловито шествующие к реке гуси. Все как под копирку. Или просто такова обыденность? Что-то я затосковал. Надо встряхнуться. — Вась, Гздынь, Махруся, Щеголь! — подозвал я своих самых доверенных лиц. — Пойдете в деревню? — Скажите, что к их деревне приближается древний странник-мудрец, собирающий знания о мире. За знания платят опытом либо монетами. Если знания ему известны, либо мало заинтересуют, то опыта — 10 единиц, либо одна медяшка. А вот если знания меня заинтересуют, то награда может быть и значительно выше. Больше ничего не рассказывайте. Отвечайте, что более подробно расскажу им я уже сам. Ну как, справитесь? Так точно, дед Макар. Хором отозвались Васик, Дынь и Махруся. И засмеялись. Репетировали, что ли? Щеголь же просто кивнул. «Махрусь, и позови тех розовых ребят, участвовавших в поимке сбежавшей троицы. Пусть встанут за моими телохранителями в качестве показательной силы». Девушка кивнула и убежала. Остальные переглянулись и тоже испарились. Вскоре за моей спиной были не только два телохранителя, но и десяток розовых игроков. Думаю, для игроков это будет весьма показательно. Не испугались бы только. Подумают еще, что я игроков убиваю и добро их себе забираю. Хотя не должны бы, ведь вокруг меня не только розовые игроки, но и зеленые тоже есть. Те, кстати, оказались ребятками весьма сообразительными и расположились третьей стеной за моей спиной, образовав эдакую неправильную пирамиду, на вершине которой находился я. Ко мне подошел умный друзь и вежливо спросил, «Дед Макар, а вы так и собираетесь представляться новым игрокам, дедом Макаром?» «Почему бы и нет?» «Вы не обижайтесь, но дед Макар не тянет на древнего мудреца и собирателя знаний. Надо что-нибудь более претенциозное. Например, Макар — хранитель знаний, а еще лучше какой-нибудь Абу-Ибн-Сикх, хранитель знаний предвечного ордена». «Какого ордена?» «Да тут неважно, какого. Главное, чтобы пафоснее звучало. Чем больше пафоса и непонятных намеков или тайн?» тем лучше люди клюют на приманку. «Это, конечно, здорово, но боюсь, что на моей роже четко написано, какой из меня, Абу-Ибн-Сикх. Начинать дело с такого очевидного обмана — прямой путь в никуда. Так лицо можно и замаскировать, намотать какую-нибудь тряпку на манер тюрбана, закрыв лицо и оставив только глаза, и, пожалуйста, готов Абу-Ибн-Сикх. Боюсь, что обман все равно вскроется. А зачем городить огород там, где его можно избежать?» Пусть будет дед Макар, хранитель былин древности. Хм, а ведь так может получиться даже лучше. Для нашего кластера так уж точно. Славянские народности до сих пор хранят какой-то пиетет к былинам. Так что это может принести весьма ощутимый интерес игроков. Хотя Баян или Садко вместо Макара было бы гораздо лучше, аутентичнее, так сказать. Нет уж, а я у имя меня полностью устраивает. Ну да, ну да. А как вы смотрите на то, чтобы найти вам одежду под чистославянские мотивы? И какие-нибудь гусли, чтобы соответствовать вашему же описанию про прохранителя былин древности? А вот эта мысль вполне здравая. Сможешь найти? Я постараюсь. Хорошо. Тогда награда будет по факту того, что удастся раздобыть. И гусли не надо. Я не умею на них играть. Только одежду. Друзь кивнул и тоже побежал в деревню. Откуда тоже начали подтягиваться новые игроки? Пока потихоньку, по одному. Останавливались они где-то в шагах в пятидесяти и подходить ближе, пока не рисковали. Они потихоньку начинали галдеть и изъявлять недовольство, особенно это возмущение было заметно при взгляде на розовых игроков. Впрочем, должны же они перебороть свой страх и рано или поздно подойти ближе, пусть даже им придется для этого увеличить свое количество. А мне тогда же и лучше, не придется говорить одно и то же по несколько раз. Наконец, игроков собралось около 40 человек, и они таки пошли в нашу сторону остановились в пяти метрах. Раздался грубый вопрос. «Дед, это ты, что ли, знания собираешь?» Из отряда прибывших игроков выделился, наконец, лидер по имени Существенный Косарь, озвучивающий волнующие всех вопросы. «Меня зовут Дед Макар. Я хранитель древних былин и знаний нашего народа. Но интересуют меня не только древние знания, но и современные тоже, потому я исправно плачу за них». «Каждому достойному собеседнику я сегодня готов предоставить одну минуту своего внимания. Если знания будут мне известны или мало интересны, я отдам за них десять единиц опыта или медную монету на выбор. Если же знания будут интересны, то цена на них может значительно увеличиться. Так давай мы тебе сейчас расскажем всего понемногу, или мы недостойные собеседники?» Последний вопрос он задал, оглянувшись на своих сопровождающих. Те тут же загалдели, подтверждая, что вот они-то уж непременно достойные, и достойней их нет нигде в округе. «Почему я вам должен верить? Я вас всех вижу в первый раз. Никто из вас не вызывает у меня ни малейшей талики доверия или уважения. Меня интересуют знания, а не пустопорожняя болтовня. Как ты мне докажешь, что твои слова правда? Почему я должен верить вашим словам?» Игрок на несколько мгновений потерялся, явно не ожидая такой отповеди. Другие тоже пожимали плечами, но, похоже, его не зря выбрали лидером, так как ответ он нашел сам. «Могу поклясться?» Хотя ответ все же несколько странный. «А смысл?» Э, дружок, я тебя не знаю. Почему я должен тебе доверять? Заслужи мое уважение, а тогда уж и поговорим». «И как же заслужить твое уважение?» — поинтересовался лидер местных игроков именно тем вопросом, к которому я его и подталкивал. «Очень просто». Меня интересуют книги, как хранилище древних знаний и мудрости. Принесешь мне какую-нибудь книгу, неважно, магическую или нет, и я начну тебя очень сильно уважать. Если же ты просто хочешь добиться малой талики моего доверия, просто для сообщения мне каких-либо имеющихся у тебя знаний, то можешь передать мне три медных монеты. Больше нельзя, мудрость не приемлет растрат на деньги. Ну а меньшая сумма, даже единица моего уважения недостойна». Стоявшие сзади игроки даже не хрюкнули. Молодцы. Не выдали, что они уважение по-другому зарабатывали. Стоявшие же передо мной недовольно загалтели. То есть ты хочешь сказать, что мы должны передать тебе три монеты, а взамен получить одну? Вовсе не обязательно. Это может быть и больше одной монеты. Кроме того, вы можете спросить у моих сопровождающих, что они рассказывали мне, чтобы не повторяться. Ну и потом. Мое доверие к вам не пропадет и завтра. Если вы меня, конечно, не обманете. В таком случае сможете рассказать мне завтра что-то еще, без дополнительной оплаты. И послезавтра, и так далее. Кроме того, особо желающие смогут завтра еще заручиться моим уважением. А тем, кого я больше уважаю, выделю времени побольше. Соответственно, и награда будет выше. Ну или не будет, если ничего толкового так и не расскажете. А вы к нам в деревню надолго? Поинтересовался все тот же игрок. «Не знаю», — честно ответил я, — «как дорогу позовет, но до завтрашнего дня точно планирую в вашей деревне задержаться». «А почему сегодня нельзя получить побольше вашего уважения?» «Потому что сегодня я устал. А какое может быть уважение у усталого человека?» «Правильно, самое крохотное. Да и солнце уже почти село, спать уже пора. Так что поговорю немного с достойными и пойду искать ночлег». Игроки принялись совещаться, — Что-то бухтя, выясняя, ход даже едва не пошли кулаки, после чего несколько из них скользнуло в сторону пришедших со мной. Я все это время мирно сидел на пеньке, прикрыв глаза и подставив лицо предзакатному солнцу. Из деревни тем временем прибежала четверка моих глашатаев и заняла место по двум сторонам от меня. Вася с Гздыним я отправил учиться владению топорами. Они благополучно слиняли на соседнюю полянку. Игроки по-прежнему тупо голдели так и не решаясь отдавать свои монеты за приобретение эфемерного блага в виде моей репутации. Я не настаивал. Наоборот, это только отпугнет клиентов, так что пусть дозревают сами. Если не захотят, будет весьма печально. Тогда в следующей деревне придется сбить цену до двух медиков. Пока я так размышлял, передо мной появился первый соискатель моего доверия. Им оказался недавний лидер местных игроков. И почему я ни капли не удивился? Он получил единицу моей репутации, я получил единицу развития за выполненное задание заслужить доверие и три медных монеты в багаж квестовых наград. После чего он рассказал мне о лежащей перед нами деревне. Деревня носила гордое название Груздева. Управлял ею староста Аким, по совместительству тоже являющийся трактирщиком. Это что тут, местная особенность такая, в староста только трактирщиков выбирать. Еще в деревне имелся свой местный промысел здесь шили одни из лучших пуховых платков в окрестностях. Причем бабы шили или вязали эти самые платки, а мужики их возили в погост на продажу, либо занимались рыбной ловлей. Заработок у деревни от этого товара был довольно неплохой. Недавно даже удалось на совместные деньги в складчину начать строить мельницу, чтобы не возить зерно в соседнюю деревню, а молоть его прямо тут. Все это он реально выложил за минуту. «Молодец!» «Я впечатлился!» и отдал ему его три монеты и десять опытов в предачу. Ну и кроме того, надо же как-то привлекать новых клиентов. Ведь если первый останется в накладе, то второй может и задуматься, а нужно ли ему такое счастье. Следующий рассказал мне о соседней деревне, той самой, где местные мололи зерно. Эта деревня носила не менее гордое название Плёсово. Старостый там был, видимо, для разнообразия, Мельник Журин. Еще там имелся кузнец а все остальные ее жители в основном, как и здесь, занимались рыбной ловлей. Информация о соседней деревне была заметно скуднее, потому монеты дал две, но опыта добавить не забыл. Третий игрок понял, что протаренная дорожка не всегда лучшая, и принялся рассказывать мне, какие водятся в округе травы и для чего они предназначены. Так я узнал о полезных кровоостанавливающих свойствах подорожника в свежем виде и его же отхаркивающих свойствах в приготовленном в виде варенья. Меня заинтересовал вопрос, как из травы можно сделать варенье, но прерывать травника я не стал. Еще он мне рассказал про полезные свойства ромашки, одуванчика и календулы. На этом его минута закончилась. За свой рассказ он получил сразу 5 монет и 20 опыта, а я остался в минусе по финансам. Печально. Тут прибежали Вася с Кздынь. Обучение прошло штатно. Я выдал пять пунктов своей репутации и топор к Сдыню. Причем топор практически тут же и с немалым пафосом перешел к Васю. Получил два очка развития, похвалил их за старательность, увидел, что пришлые игроки заинтересовались, и отозвав Вася с Кздынем в сторону, выясняли подробности квеста. Четвертый игрок порадовал меня увеличением моих финансовых возможностей, но не порадовал информацией. Он зачем-то принялся мне рассказывать, у кого из местных жителей какое задание можно раздобыть. Вот уж эту информацию мне вообще было ни к чему. Более бесполезной информации я еще не слыхивал. Поэтому поинтересовался, что бы он желал получить. Он выбрал деньги и получил от меня один медяк. Ушел он явно недовольным. Непонятно, на что он вообще рассчитывал с такой-то информацией. Дальше поток игроков полился едва ли не как цунами. Надо сказать, что толковой информации было на удивление много. Почему-то про реальный мир мне никто рассказывать не стал, хотя игроки им явно говорили, что про реал мне рассказывали. Может, сочли, что мне это будет неинтересно, или же оставили сладкое на завтра. Как знать, как знать. Завтра посмотрим. Поток страждущих поделиться знаниями закончился, а узнал я к моей грусти довольно немного. Самой ценной информацией оказалась информацией Травника — и еще парочка забавных персонажей. Один рассказал мне о том, какие звери встречаются в окрестных лесах, какие у них следы и кого следует опасаться больше всего, и в какой период. Второй же мне рассказал, как правильно снимать шкуры. По моему настоянию, он даже показал, как это делать на одной имеющейся у него белке. Но вот так сходу я не запомнил всех тонкостей процесса. Надо будет попросить его рассказать завтра подробнее. К моему удивлению... Особо недовольных мной игроков не было, как и отказавшихся от моих заданий. Все убегали в деревню довольными, даже те, кто получил меньше, чем отдали. Видимо, собираются завтра получить новую порцию награды. А почему бы и нет? Правда, что делать, если завтра не восстановятся мои лимиты награды, я даже предположить не могу. Ведь меня тогда на куски разорвать могут. Нет, у меня на сегодня еще оставалось 42 медных монеты, но на завтра этого явно будет маловато а ведь еще надо где-то переночевать». Внезапно ко мне подбежал какой-то щуплый навитый игрок, и неожиданным при такой комплекции басом поинтересовался. «Это ты мудрец, хранитель знаний». «Скорее собиратель, ну да. А что ты хотел?» «Старуст приглашает тебя в деревню, дабы почтить ученого человека, и поговорить о всяком разном. Он ждет тебя в трактире». Щуплый обладатель баса развернулся и убежал в сторону деревни. Моего ответа он явно не собирался дожидаться». А то, что местный староста сам зовет меня в гости, это очень удобно. Может, и правда о чем-то интересном поговорить удастся». Вставать с пенька совершенно не хотелось, но ведь пригласили, потому пришлось перебороть свою лень и пойти. Внезапно нарисовалась проблема, о которой я уже и позабыть успел. «Дед Макар, а с этим-то упырем что делать?» «С каким упырем?» «Мне предъявили связанного игрока, который недавно выполнял функцию лавочки». «Надо сказать, вид у него был довольно помятый и явно чем-то очень довольный. Интересно, чем?» «Выньте ему кляп, послушаем, что он скажет». «Да вы все кровью умоетесь!» — тут же заверещал тот, когда у него изо рта вынули тряпку. «А тебя, дед, админы вообще сотрут. Я такое письмо накатаю в техподдержку, что тебя из-под земли достанут. А вас всех будут чморить на точках возрождения вечно. Никто из вас вообще поиграть не сможет. Я вас всех запомнил». «Всех! Всех вас мой клан уроет!» Когда он зашел на третий круг со своими угрозами, я попросил вставить Кляп обратно. «Прямо ума не проложу, что с ним делать. Нехороший он человек, такого отпускать нельзя». «Так и не отпускайте, себе оставьте», внезапно предложил опять стоящий рядом Щеголь. «А что ему помешает самоубийство совершить? Да и зачем он мне?» «Самоубийство оставляет после себя довольно большие штрафы. Неделя запрета на игру не шутки». «А пересоздать персонажа можно и вовсе только через месяц. А насчет того, зачем он может быть нужен, ничего предложить не могу. Пуфик из него сделайте, что ли? Вдруг захочется кому-то на мягком посидеть?» Насчет пуфика это ты не угадал», — подал голос Прусь. «Он довольно костлявый и впивается своими маслами в самые деликатные части тела». После такого описания окружающие не могли не засмеяться. А он, ничуть не смущённый, продолжил. «В общем, сидеть на нем не так приятно, как ты думаешь». А ведь он еще и вертец пытается. Ладно, хватайте это недоразумение и пойдемте в деревню. Может быть, удастся сегодня переночевать в нормальных условиях. Когда я сделал свой первый шаг в деревню, солнце напоследок подмигнуло лучиком и спряталось, словно его выключили. Довольно символично. Вот и ночь пришла. Никакого освещения в деревне не было, кроме выбивающихся из окон слабых англоского света от лучин или свечек. Так что шли мы по деревне почти в полной темноте. Трактир тоже не удивил обилием посетителей. Таковых там обнаружилось всего трое местных, помимо трактирщика. Они мне кивнули, я им. А что, от меня не убудет? Нет, возможно, они кивнули не мне, а кому-то из игроков, но, на мой взгляд, это маловероятно. Также здесь сидели пятеро игроков, вовсю рассматривающих меня и пришедших со мной игроков. «Ох ты, дед Макар, какими судьбами...» «Чего тебе дом не сидится? А что с такой толпой в сопровождении? Или это не твоя толпа? Как Митрофан поживает? Кривень еще кузницу не спалил? Где того все еще коптит небо? Клуша вас еще своим визгом не заверещала до смерти? Маланья все так же хороша? Норов все такой же мрачный? Гомель еще не поймал ли лесного хозяина?» Трактирщик буквально обрушил на меня град вопросов, в котором я едва не утонул. Кроме того, о двоих последних я вообще ничего не знал. Впрочем, трактирщику мои ответы, похоже, не так уж были и нужны. «Да проходи, проходи! Чего он порог застыл? Сюда сейчас еще хранитель знаний прийти должен. Посмотрим, что за птица такая. Чего он там знает и чего хранит? Поспрашаем, а вось мудрости и наберемся у него. Или он у нас? чай мы тоже не лыком шиты, а?» После этого он залихватски мне подмигнул и рассмеялся. Только я было хотел у него поинтересоваться по поводу ночлега, или хотя бы сказать, что ожидаемый им хранитель знаний — это я, как из него опять обильным потоком понеслась речь. «Ох ты ж, ёшки-матрёшки! А что ж я тебе ничего не предлагаю-то? Ты ж с дороги, устал, небось, да и голоден всяко. Тебе в качестве еды, как всегда, того, что лучше горит? Или ты за ум взялся и уже не так налегаешь на змеево зелье? Впрочем, о чем я спрашиваю, по тебе же видно. И рубах чистая, да и сам словно только из бани вышел. Я поесть чего». «И переночевать», — с трудом вставил я пару слов в монолог трактирщика. «Ну, значовка дел не станет. Приучу. Чей соседи, можно сказать. Да и грех не уважить старого знакомого. Я ж до сих пор помню, как ты меня хворастины отходил с заворованные яблоки. Это ж сколько годков-то будет? Ох ты, почитай три десятка. А ты тогда мужик крепкий был, в самом расцвете сил, можно сказать. И рука у тебя тяжелая была, твердая. Я ж потом, почитай, неделю сидеть не мог». И самое обидное, знаешь что? Яблоки-то оказались кислыми. Эх, молодость, детство золотое! Как года скачут, а, дед Макар, я ж вот даже и не заметил, как это время пролетело, а ты не бойся подавно. Года-то ведь как птички мелькают, туда-сюда, туда-сюда. Вот так оглянешься, а уже старый дед на заваленке сидишь, кости на солнышке греешь. Вот как так, а, дед Макар? Трактирщик, наконец, обратил внимание на пришедшую со мной толпу игроков и поинтересовался уже у них. — А вам чего, любезное, поесть, попить? Или поспать тоже? Из поесть, попить на такую раву могу предложить только пареную репу, вареный картофель, ну и свинину, аккурат сегодня кабанчика забил. Ох, какое у него сало будет, дед Макар! Мрамора не сало. Все в мясных прожилках. Я ведь так долго такого эффекта добивался. Не поверишь, двадцать лет мучаюсь. А вот надо же, сподобился-таки узнать, как такого эффекта достичь можно. Корм свинье менять нужно, представляешь? И ведь главное, где же это видано, чтоб свинью не очистками всякими кормить, а зерном. А нет, поди ж ты. Не дураки люди, надоумели. Да, дорого. Но ведь каков результат? А я всегда недоумевал, почему мраморное сало такое дорогое. Зато теперь знаю. Но ведь сам, сам вырастил. Так я ответа жду, любезные. Трактирщик мастерски переключал внимание с меня на игроков, а те все не решались вступить в беседу, чтобы перебить его. «Это со мной!» — пришлось брать инициативу на себя. «Да ладно! И зачем тебе такая свита понадобилась, дед Макар? Ты ж чайник князь, чтоб с дружиной ходить, да к тому же еще и из игроков! Или постой, сдается мне тот самый хранитель знаний, которого я все еще жду, не ты ли?» Трактирщик прищурился, словно пытался заглянуть в душу. Я. Кратко согласился я с ним, дополнительно кивнув в знак подтверждения. «Так вот ты каков, хранитель древних знаний. Я-то тебя совсем иначе представлял, каким-нибудь гостем заморским. А это, оказывается, дед Макар в знаний подался». «Нет, ну надо же, кому расскажешь, не поверят». «А и не надо рассказывать. Я решил полезные дела сделать на старости лет, достойно жизнь завершить. Собрать свои знания, да чужие важные». И поделиться ими с желающими, будь такие окажутся поблизости. Хм. И что, вот прям так с каждым встречным поперечным делиться будешь? Задарма? Нет, конечно, как можно? Знания тоже оружие, а давать оружие в плохие руки поганое дело, да и за бесплатно знания раздавать не годится. Бесплатные знания не ценятся, на них никто внимания не обращает. Знания должны быть добыты потом и кровью ну, в крайнем случае, за деньги, которые, в свою очередь, добываются, опять же, потом и кровью. «Это да, это правильно. Знания нельзя раздавать за просто так. Да и кому попало, такие вещи отдавать тоже не годится. Прав ты, дед Макар, как не крути, прав. Может, и правильный ты путь выбрал. Но вот одного понять не могу. Знание это цель, конечно, достойная. Да чего это ты вздумал-то на старости лет-то? Или это с перепоя у тебя блажь такая пошла?» Ты ж вроде никогда особой тягой к этим самым древним знаниям отмечен не был, да и путешествовать особо не любил. Да чего греха таить? Никто из вашей деревни особой тягой к знаниям не был отмечен, да и из нашей тоже. Не до этого в деревнях-то. Тут работать надо. Пахать, сеять, жать, огород обихаживать, хозяйство вести. Когда тут за знаниями стремиться? Разве что зимой? Так зимой холодно, из избы не выйдешь. Метель кружит так, что в трех соснах заплутать можно. Нет, что-то тут нечисто. «Рассказывай, дед Макар, рассказывай, с чего это ты вдруг древними знаниями увлекся? Да еще так, что с тобой уже целая свора игроков шастает, да от других игроков тебя защищает». «Надо думать, не укрылись от него розовые ники моих недавних защитников». «Да нечего рассказывать. Проснулся в середине дня и прям почувствовал, как меня древние знания изнутри распирают. Да и, думаю, поделюсь ими с кем-то», попытался я ответить в духе трактирщика. Тот на это только усмехнулся» и, опёршись локтем на высокую стойку, продолжил слушать. «Он, видишь, уже и последователи появились. Уважают меня, сопровождают, поддерживают во всем, помогают охранять от зверя, от разбойников. Темнишь, дед, ох, темнишь!» И впрямь стал похож на одного из этих магов. Те тоже китятся своими древними магическими знаниями, а спроси чего, никогда прямо не ответят. Ушат от словесной мути на тебя опрокинут?» А потом ты из этого словесного потока будешь пытаться выловить полезную информацию. Глядь, а их уже и след простыл. Вот и ты так же. И когда успел научиться? Или знание такого общения идет обязательным довеском у каждого собирателя знаний, что магических, что простых? А же ты в маги решил податься? А, дед Макар? Но ну, признавайся. Вот, кстати, ни одного, но ни одногошенького молодого мага не встречал. Все вот как ты, древние старцы, только борода у них еще длиннее. Как правило, до пояса, а то и до колен. Я так думаю, что чем длиннее борода, тем сильнее маг. У них, наверное, вся магия в бороду уходит. От того та и лезет вниз. А чем больше знаний и магии, тем и борода длиннее. Как думаешь, дед Макар? Но ответа моего он дожидаться не стал, а продолжил сам: Свиту я твою, стало быть, на сеновале обустрою, но кормить их за бесплатно не буду. Ты уж не обессудь. А паре медиков с них за завтрак соберу а спать, как говорятся, полезно на голодный желудок, хотя и неприятно. Так ты что, правда решил в маги-то податься? Ты скажи, я же за тебя только порадуюсь. Маги, они, ух, силища. Он поднял руку, сложенную в кулак, и кому-то погрозил. Ты только знакомых не забывай, а то знавала такие случаи. Выбьются люди, значит, в люди. Тфу, околись цекая я получилась. В общем, появится у человека хоть какая-то власть и сила, так сразу всех своих знакомых забывают. Чтобы значит, и талики своей власти на них не тратить. Мол, не для вас моя роза расцветала, и ягодка не про вашу честь вылезла. У меня медленно, но верно закипали мозги от попыток свести всю речь трактирщика воедино. Ну что за словесный понос? Ведь ему даже собеседник не нужен, только свободные уши. А тот все говорит, говорит, говорит. На каком-то этапе мои уши просто выключились. Я перестала осознавать, что вокруг ведется какая-то речь просто периодически кивал в нужных местах, а еще кушал принесенную между делом молодой девчушкой ужин. Трактирщик ее охарактеризовал вроде своей младшей дочкой, но я уже не был в этом уверен. Под действием потока его слов меня начало клонить в сон. Игроки потихоньку куда-то растекались, то ли на обещанном сеновале устроились, то ли еще где. А он все говорил, говорил, говорил, да как у него во рту-то не пересыхает. «Ба! Да ты совсем квелый!» Рука трактирщика помотала меня за плечо, прогоняя остатки победившего меня сна. «Пойдем, уложу тебя в свободной комнате наверху. Ты теперь как-никак хранитель знаний. Не пристало столь уважаемому человеку ютиться на синовалах. Я не совсем понял, то ли это был сарказм, то ли он действительно так считал, но послушно поплелся вслед за хозяином заведения. Трактирщик повел меня на второй этаж, освещая путь шаловливым огоньком свечи, резво прыгающим из стороны в сторону при каждом шаге. Отворив дверь, он пропустил меня первым внутрь комнаты. Комната была малюсенькой, в ней имелся шкаф, кровать и совсем крохотный стол с табуретом возле него. На столе стояла уже обгоревшая свечка в резном деревянном подсвечнике. «Комнатка небольшая, но больших в моем трактире нет, так что не обессудь, дед Макар. Ладно, приятных снов, а то у тебя в мире яви уже почти ничего не держат. Так, остатки силы воли. Покойной ночи, дед». Он развернулся и пошел обратно. Но прежде чем я успел закрыть дверь, успел расслышать. «Эх, но ну надо же, хранитель знаний! Ну, чудил, дед Макар, ну, чудил!» Сев на кровать, стащил лапти, размотал анучи, между делом подивился, насколько хорошо они замотаны, словно всю жизнь их на ноги мотал. Ведь от знахарки Маланьи убегал в попыхах, а сделано все равно на совесть. Удивительно, руки сами, что ли, помнят. Какой же длинный был сегодня день! столько событий. Я медленно стянул с себя рубаху и, присев на кровать, совсем уже собрался стаскивать штаны, когда раздался робкий стук в дверь. Похоже, день заканчиваться особо не торопился. «Дед Макар, тебе можно?» — робко поинтересовался из-за двери голос Махруси. «Можно. Заходи», — ответил я, натягивая рубаху обратно. «Что ж за жизнь-то у меня такая? Даже поспать некогда». Вместе с Махрусей нарисовался ксдынь. Вот, мы сплели лапти. Они протянули мне свои поделки. Голова вообще не хотела соображать. Какие лапти? Зачем они мне? Что мне с ними делать? Поэтому я просто поинтересовался. И Ну, вы же говорили нам лапти сплести. Вот мы и сплели. А-а, неуверенно протянул я, пытаясь вспомнить. И мне это даже удалось сделать. Ах, да, вспомнил. Точно, был такое Ну, давайте посмотрим на ваше творчество. Я взял лапти, и один из первых двух развалился прямо в руках. Неважная поделка. Печально. Отчей. Гздень попытался отвести глаза. Понятно. Учиться тебя еще надо, Гздень. Пока нормального лапти не сделаешь, о других навыках даже не думай. Второй же лапоть был, наоборот, сделан на совесть, хотя получился совсем крохотным. Разве что трехлетнему ребенку подойдет. «Но зачем трехлетним лапти? Они же все босиком носятся». Тем не менее, лапоть был добротным, и ученицу следовало похвалить. «Молодец, Махруся! Достойный лапать, Таким ищи хлебать незазорно!» «Ну, какому навыку научиться ты хочешь?» «А разве лаптями едят? Я думала, что их только как обувь носят». Вид у Махруси при этом был довольно растерянным. «Но ведь и правда, чего это я про щи вспомнил?» Впрочем, вся ее растерянность не помешала ей завалить меня вопросами. «А какие еще варианты? Ну, из навыков. Чему научиться можно? Насколько сложные навыки? Что дают?» «Ну, выбор-то не шибко большой. И два из них у тебя уже есть. Могу предложить либо навык учителя, либо навык сопротивления соблазнам». «Я учителем хочу быть». «А соблазнам, значит, противостоять не хочешь». «Ох, девка, не доведет тебя до добра такое отношение к жизни. Не доведет». «Да нет, я не в том смысле. И вообще вам виднее», — тут же попыталась схитрить девушка, — «чему научите, то и лучше». «Ох, ну ты, лиса! Ладно, вот тебе навык учителя, как хотела». «Большое спасибо», — обрадовалась Махруси и даже похлопала в ладоши. «Нет, ну какая непосредственность? Чистые дитя. А ведь туда же учителя рвется. И чему ты учить собираешься? Топоров-то у меня не осталось». «А вот хотя бы лапти плести. Какая-никакая, а обувь? Или корзинки?» «Знаете, как тяжело без сумки-то? Это в старых играх еще новичкам сразу выдавали. А тут шиш. Сам покупай или делай как хочешь. Так что мои корзинки на первую паре очень даже в тему игрокам придутся». «О, как!» Я хотел было что-то ответить или спросить, но раздался заполошный стук в дверь, и в комнату буквально ввалился умный друзь. «Дед Макар, за твою голову награду объявили!» «Тоже меня новость!» — Пытался было отмахнуться я. «Ты не понял? За твою голову объявил награду тот утырок, которого ты связанным с собой таскаешь. Награду он объявил в реале на форуме, причем награду неплохую. Если по местным деньгам, то это пять золотых. Он что, реально готов сотню кредитов выложить за смерть деда Макара?» — удивился ксдынь. Друйс в ответ на это только кивнул и продолжил. «А еще он на форуме указывает твое расположение, чтобы убийцам проще было тебя найти. «Тебя пока только то спасает, что мы в Нубляндии. А вот когда выйдем, тебя тут же грохнут». «Где мы?» «В Нубляндии, в Нубланде, Яслях, Песочнице. В общем, место, где могут находиться игроки только до десятого уровня. Вы ж тут не вырастешь. Все более развитые игроки отсюда уже давно ушли, и назад им дороги нет». «Подожди, как нет-то? Почему? Кто их не пускает?» «Игра. Здесь зона с ограниченным уровнем». Тут только до 10 уровня находиться можно. А потом ты перестаешь развиваться, и твой уровень не растет. И если хочешь дальше развиваться, то добро пожаловать в большой мир». «Стоп. А мы в каком мире? Небольшом?» «Ну я же говорю, что в Нубляндии мы. У нас специальная закрытая локация. Четыре деревни, окруженные непроходимым лесом, с одним выходом к погосту, где, собственно, и начинается большой мир. Там игроки получают свои классы и развиваются дальше». Кто-то становится магом, кто-то воином, убийцей, вором, рейнджером, паладином, монахом. Да мало ли, классов тьма тьмущая. Каждый найдет себе дело по нраву. Даже ремесленные классы имеются, такие как скульптор или дровосек, не говоря уж о прочих рудокопах. Но, блин, о чем мы говорим? Тут этого кренделя прибить надо и валить к чертям из этой деревушки. Хотя, куда тут убежишь? Только в следующую деревню. А это предсказать несложно, и там, скорее всего, будет засада». Откуда засад-то? Сам же говорил, что высокоуровневым игрокам нет сюда ходу. Могут подослать наемников? А сколько стоят наемники? От двадцати медиков до серебрушки в день зависит от навыков и снаряжения. То есть, грубо говоря, он может нанять сотню наемников всего на один день? Нет, дед Макар, ты не понял. Он никого не нанимал. Он объявил награду за твою голову, и любой, кто принесет твою голову, получит пять золотых то есть желающих заработать по-быстрому наберется очень и очень много. Среди только что вышедших из яслей, много тех, кому деньги чрезвычайно важны, да и не из всех вышедших тоже, деньги всем нужны, без них никак и никуда. Нигде тебя бесплатно обучать навыкам и приемам, а тем более магии не будут. Кстати, а почему обучение магии такое дорогое? Круговая порука, их обучали дорого, и они обучают дорого. Пытаются отбить свои деньги и заработать на новые знания. А те, кто демпингует, быстро уничтожают свои же... димпингует. Ну, цен понижает, пытается выиграть на количестве покупателей, а не на цене предоставляемых услуг. Их гильдия этот процесс четко отслеживает. На магов в качестве спионов работает, наверное, половина всего населения, если не больше. Ведь за донесения о нарушениях они платят золотом. Так что желающих всегда хоть отбавляй. Хоть среди игроков, хоть среди местных. Это, конечно, интересные сведения про гильдию магов, и мне они, безусловно, могут пригодиться. Но что делать с пленником? Где он воскреснет в случае гибели? В этой деревне? Или же в той, откуда мы ушли? Скорее всего, в той, но может воскреснуть и в этой. При воскрешении игра спрашивает, где игрок хочет воскреснуть. В ближайшей точке возрождения или в той, где воскресал до этого? А если эти точки воскрешения совпадут, тогда на выбор может предложить еще и предпоследнюю. А если он нигде до этого не воскресал, тогда предложит последнюю встреченную, предпоследнюю встреченную и так далее. Сколько у вас, однако, вариантов? Неписем что-то такого разброс не предлагают. Ну да, у вас только точки привязки, — подтвердил зачем-то мои слова друзь. Постойте-ка, — тут же прервал его Гздынь. Дед Макар, а ведь тебя из деревни выгнали, а это значит, что у тебя точки привязки нет. Значит, если умрешь, то все, тебя не будет. Или же ты в ближайшей деревне воскреснешь?» Я грустно покачал головой. «Ой, мамочки!» Махруся прикрыла рот ладошками. «Дедушка, ты не умирай, пожалуйста. Мы тебя постараемся защитить. Ты только в большой мир не ходи, пока мы не наберем среди твоих сторонников хотя бы несколько десятков человек с десятым уровнем». «Да что дадут ему твои жалкие несколько десятков человек против даже одного отморозка сотого уровня?» Как-то уж очень резко осадил Махрусю друсь «Да нет, это маловероятно задумчиво протянул Гздынь. «Что делать хай у сотого уровня в охоте на неписи за пять золотых? Тут максимум тридцатки-сороковки отираться будут. Хотя даже сороковки уже весьма маловероятны. В большом мире и деньги большие, так что тратить время на неизвестно, сколько долгое ожидание? Нет, сороковок уже точно не будет. Скорее, двадцатки и тридцатки-неудачники. Твоя правда. Тогда десятки реально смогут их ненадолго задержать. А дед Макар под это дело уйдет» рассуждал слух Друзь. «А что? Неплохой расклад. Вот только можно нажить кучу врагов среди игроков. Но от этого и так никуда не денешься. Но ведь даже это не обязательно. Можно ведь просто остаться в яслях, а, дед Макар? Тут ведь можно жить в полном покое, как думаешь? Ты же поссорился только с одной деревней, но в другой-то ты можешь спокойно поселиться». «Да нет, спокойно не получится. Слухи рано или поздно дойдут, почему я ушел». В глаза, может, ничего плохого говорить не станут, а вот за спиной шпатки пойдут, да и народ коситься станет, а это совсем не жизнь. А в большом мире можно и затеряться, достаточно имени своего не называть, или вот как Друзь советовал каким-нибудь алибабой прикинуться. Друзь почему-то странно на меня покосился, но промолчал. Мне же пришла в голову идея об этой личной гвардии, своеобразный ближний круг телохранителей». Таковых можно набрать из наиболее заслуживших доверия и положить им, пусть небольшое, но ежедневное жалование. Тогда и у других игроков будет стимул пробиться в круг доверенных лиц. А это уже, как ни крути, весьма неплохие перспективы. Ладно, надо подвести итоги. Да, ребятки, а ли вы меня, и перспективу нарисовали отнюдь не радужные. Но и пару выходов из сложившейся ситуации подсказали, за что вам весьма благодарен». Спасибо и тебе, Махруся, за заботу твою, и слова добрые. Вижу, что все вы не как к обычному неписью ко мне относитесь. Да о чем речь? Тут же перебил меня Гздынь. Обычные неписи тьфу! поддержал его Друсь. Ни ума, ни фантазии. Одно дело банальные скрипты, никакой самодеятельности, все как под копирку во всех деревнях. Ты, дедушка, живой! Махрусь подскочила ко мне и обняла. Такого жеста я никак не ожидал, а парни только переглянулись и, словно отвечая на какой-то невысказанный вопрос, кивнули друг другу. «Ладно, спасибо вам на добром слове. Оно ведь и кошке приятно, а уж человеку тем более, пусть и не писю». Пришлось поднять руки, чтобы прервать возражение и продолжить. «Да, не писю. Возможно, неправильному, но не писю. И жить мне очень даже хочется, потому к вашей толпе наемников я спешить не буду и подожду, пока не наберется достойный отряд защитников». Но об этом мы поговорим завтра. А еще у меня есть поручение для друга. Найди своего побратима Пруся и вручи ему пять монет. Это ему за то, что встал когда-то на мою защиту. Причем постарайся, чтобы это увидело как можно больше народу. Ну и громко расскажи, за что. Другие пять монет твои. Я протянул ему десять монет, вынутых из кармана. Поскольку вынул именно десять, ни больше, ни меньше, то, видимо, игра сочла это своеобразной наградой. Что ж, мне ж лучше. Не придется тратить свои кровные. Сам я этого делать не хочу, так как завтра с утра планирую наградить еще кое-кого. Гздынь, найди всех, кто вчера окрасился в розовый, ставших группой моих телохранителей. Завтра с утра пройдет награждение. Оповести их об этом. Наград не заставит себя ждать. Ну и тебе, Макруся, тоже имеется задание: сможешь разнести весть среди игроков о коварстве данного скрученного товарища? и о том, что он сделал. Получив три кивка на свои задания, я отправил их со спокойной душой. Неужто я, наконец, посплю? Какой же длинный день? Нет, лучше об этом не думать, а то еще кто-нибудь припрется. И на этот раз, не раздеваясь, рухнул в кровать.